Глава двенадцатая Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и, бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими возами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими веселыми голосами, шли позади вазов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторения. И дружно, в раз, опять сначала подхватили ту же песню полсотни разных грубых и тонких здоровых голосов. Бабы с песнею приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копные и ваза, и весь луг с дальним полем — все заходило, и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с криками, присвистами и йоканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, Хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать И должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, Тяжелое чувство тоски за свое одиночество. За свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватила Левина. Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла, или никакого не только раскаяния но и воспоминаний о том что они хотели обмануть его все это потонуло в море веселого общего труда бог дал день бог дал силы и день и силы посвящены труду и в нем самом награда а для кого труд какие будут плоды труда. Это соображение постороннее и ничтожное. Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью. Но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которую он жил на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь. Старик, сидевший с ним, уже давно ушел домой. Народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Левин, незамечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи. Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утренней зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся предутром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь. ну так что же я сделаю как я сделаю это сказал он себе стараясь выразить для самого себя все то что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь все что он передумал и перечувствовал разделялось на три отдельные хода мысли один это было отречение от своей старой жизни от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отречение доставляло ему наслаждение, и было для него легко и просто. Другие мысли и представления казались той жизни, которую он желал жить теперь». Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему Не представлялось.